Часть первая. Кладезь бездны. Глава 1. Пробуждение. День номер один. Понедельник. Москва. Интересно, а что я сейчас делаю? Откровенно говоря, на редкость глупейший вопрос. И так ясно. Сижу на краю обрыва, бесцельно болтая свесившимися вниз ногами. В мозгах сплошной звон... Я ничего не думаю, поскольку мысли свернулись тугим кольцом и сдохли. Изображая робота, я механически верчу головой по сторонам. Окрестная панорама не заставляет открыть рот в восторге и восхищенно произнести «Вау!». Абсолютно ничего интересного. Серая и дождливая погода, скорее всего, начало осени. Период затяжных простуд и кислых депрессий. Тяжелое, измятое небо нависло над деревьями так, что почти цепляется за сучья. Того и гляди, ему не удержаться. Плюхнется, подмяв под себя желтые нити сухой травы. В ушах раздражающий шум, тонкие голоса, женское хоровое пение искрежет от радиопомех. Напрягая губы до боли, я улыбаюсь. «Зачем я это делаю?» «Наверное, сугубо из вежливости». Строгая мама, не жалея времени, наставляла в детстве. Даже незнакомым людям следует улыбаться. А незнакомых людей вокруг очень-очень много. Человек сто или двести. Правда, ведут они себя странновато. Скаль зубы хоть до посинения, никто и не подумает улыбнуться в ответ хотя бы из чувства формальной любезности. С бесцельным видом они бродят от столбика к столбику, сталкиваясь друг с другом и безжалостно давя каблуками головки превосходных красных цветов. Лица бледные, грязные, измятые. Выражение глаз выдает глубокую растерянность. Трогают себя за рукава, пристально рассматривают пальцы рук, часто поднимают по очереди то левую, то правую ногу, вскрикивая, издавая нервные восклицания». Женщина, прижимающая к груди пятилетнюю девочку, косичка перехвачена розовым бантиком. Мрачный, сухощавый старик в строгом костюме. Лысый мужик с наколками Витя Супердет. Десантник, одетый в форму с парадными аксельбантами. Жеманная дама, ступающая мелкими шажками. Она зачем-то напялила на себя длинную узкую юбку, держит над головой кружевной зонтик. Все перепачканы землей. Земля в одежде, уголках губ и волосах. Мальчик в матросской шапочке открывает рот. Сыплется мокрая земля в перемешку с дождевыми червями. Я тоже поддаюсь позывам в горле. Кашляю, сплевывая невкусную массу, забившую гортань. Какая несусветная гадость. Зачем же тогда они ее едят? Ненормальные... «Мама, а что это такое?» – спрашивает у женщины та самая девочка. Женщина молчит, стискивая руку ребенка. Она не может ей ответить. Девочка плачет, заходится криком. Мать смотрит на нее пустыми глазами. «У меня конвульсивно дергаются пальцы, левый уголок рта, правое века. Все тело начинает бить частыми сильными сгустками нервной дрожи, Я поочередно скашиваю глаза на оба своих плеча. Их покрывает материя, по цвету напоминающая снег. Я одета в пышное платье. Белое-белое, как идеально взбитые сливки. Большущая юбка-колокол, вся в гламурненьких кружевах и рюшечках. На груди прозрачный тюль. Какое симпатичное. Разминаю онемевшую лодыжку, удивляюсь. Мои ноги обуты, В шикарные кремовые туфли. Неужели я работаю рекламным агентом бродячего цирка? Похоже, что да. Облачилась в модельное платье и сижу на краю измазанной глиной сырой ямы, как городская сумасшедшая. С любопытством щупаю материю. Интересная платьица. Сшито явно на заказ. Я про такие уже слышала. Как их вообще называют-то, господи? Ах, да подвенечная. Я звонко хихикаю. Так кудахчет курица, мелко-мелко, булькая тонкими горловыми звуками. Сжимаю пальцами виски, уподобляясь барышне из дешевой мелодрамы. Кончики ногтей глубоко врезаются в кожу. Ох, как клево! Оказывается, я невеста, которая сбежала со свадьбы в неизвестном направлении. А теперь, видимо, колбасица, приехав на бал маскарад извращенцев, поедателей земли. Высунув дрожащий язык, я прикасаюсь им к ладони. Она холодная и мертвенно белая, как подвенечное платье. Не видно ни одной голубенькой прожилки. Мое истерическое хихикание становится громче. Даже вороны слетают с веток, но окружающие не спешат вызывать мне не отложку или любезно предложить успокоительное». Все заняты делом. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то молится, обращая ладони к небу, где спрятался за тучами объект их поклонения. Каждый счищает с себя землю. Ох, как же много тут земли! Не прекращая хихикать, я перехожу на рыдание. Плачу на взрыд, закрыв зареванное лицо руками. Меня никто не утешает. Но это и не важно. Ведь я вспомнила. Я же все вспомнила. Классическая музыка, лаковый паркет, стены с пошлыми розочками на обоях только что от евроремонта. Заспанные после бурного девичника подружки мучительно улыбаются мне накрашенными ртами. Олег, он такой смешной и серьезный, даже при галстуке, который никогда не носил. Толстая тетка с красной лентой через плечо, затаив корыстную надежду, спрашивает. «Фотографа нашего возьмете?» Кольца на бархатной подушечке. Тяжелый холод с золота, надетого на палец. Торопливый поцелуй с сонными вялыми губами. Шампанское в пластиковых стаканчиках на выходе из ЗАГСа и пена, неудержимо бьющая через край. Я провожу рукой по волосам. Они тоже в земле. Свалялись, потускнели. Сверху, прямо на нас мне падает макрица. Одним щелчком отправляю ее в воздушное путешествие. Значит, я была на свадьбе. На своей свадьбе. Но как же тогда я оказалась здесь? Я поднимаюсь, отхожу подальше от краев ямы. Меня грубо толкают. Дед в полосатой больничной пижаме. Он идет как бы сквозь пространство, не видя никого вокруг, что-то шепча бескровными губами, протянув перед собой руки. Старик явно безумен. — Подождите, подождите. Неужели я рехнулась от счастья и сразу со свадьбы меня отвезли в психушку? Обшариваю платье руками, не забыв оценить идеальный маникюр. Лезу в лифчик. Не стесняясь посторонних, задираю пышную юбку, осматривая чулки. Нет, мобильника, видимо, мне не положено. И куда, собственно, я собиралась позвонить? По какому номеру? У! -у, -у а, -а, а ясно, ясно, ясно. шизофрения. А что еще? Возвращаюсь, безвольно присаживаюсь. Яма тянет меня как магнитом. Запрокидываю голову. Небо, делая одолжение, выдавливает пучок хилых молний. Черные облака нехотя подрумяниваются. На горизонте встает огненное зарево. Я чувствую горький запах дыма и снова в который раз сплевываю землю, беспомощно высовывая язык и отвратительно громко кашля. Прямо под ногами внезапно раздается деревянный стук. Чья-то ледяная рука обхватила мою лодыжку. Я дико визжу, ошарашенно вскакиваю, смотрю вниз. Человек на дне ямы нисколько не смущен моей реакцией. Напротив, пользуясь освободившимся местом, он сноровисто вылезает наружу. Молодой парень с щегольскими усиками в совершенно клоунской одежде. Не то парадная форма, не то ливрея швейцара, Грубое сукно сине-красного цвета, высокие ботфорты с раструбом, заканчивающимся выше колена. На голове шляпа, похожая на длинную трубу с лаковым козырьком. Рука вцепилась в эфес изогнутой сабли. «Мадмуазель!» — с ярко выраженным акцентом говорит человек, придерживая саблю и расшаркиваясь с ленивой церемонностью. «Пардон, Моа, но для чего же так орать?» — Ну да, вас положили сверху прямо на меня. Разве плохая поза? — Я и без того вами изрядно стеснен. Почитаю, уже двести лет здесь лежу. — Отойдите, Сильвупле. Сейчас наверняка кто-нибудь еще оттуда полезет. Словно в подтверждении его слов с дна ямы слышится заливистое конское ржание. Ничего не понимаю. В глазах карусель. с визгом, хохотом, свистом — Серый овальный камень, наполовину зарывшийся в землю. Я приняла его за столбик. Такие же камни повсюду, да и не только они. Слева — элегантная беседка с крышей-луковкой, а справа — грустная мраморная скульптура, сложившего крылья ангела. Земля устлана обломками досок. Подол платья испачкался в белой глине. Пахнет затхлостью и мокрым мхом». Запах земляного нутра, чьи кишки бесцеремонно вытащили наружу. Я вглядываюсь в лицо девушки, вставленное в полированный серый камень у края ямы. Печальная, в чем-то наивная. Большие глаза, косы, закрученные вокруг головы, ямочки на щеках. Надо же, симпатичная девица. Губы сурово сжаты. Есть такой тип людей... Нормальные в общении, они не могут заставить себя улыбнуться на снимках и всегда получаются чересчур серьезными. «Светлана!» Читаю я по слогам литые буквы из белого металла, касаюсь пальцем цифр на камне. 1981-2009. Знакомая девушка. Кажется, я ее видела. Она моя подруга? Сестра? Племянница, пульсирующий болью комок разума, обледенев от ужаса, с шумом взрывается, расцветая внутри головы восхитительным кроваво-малиновым фейерберком. Ноги подламываются. Я неловко боком опрокидываюсь в грязь, не думая о последствиях для шикарного платья. Словно на наяву я вновь, Вижу и слышу. Звук и картинка выше всех похвал, как в современном кинотеатре. Рев мотора надвигающегося грузовика, громкие крики в ушах, сильнейший удар, сломанные ребра с хрустом цепляются за сердце, пытаясь спасти мне жизнь. Острый, плоский и длинный осколок автомобильного зеркальца, разрезая фату, входит в глазницу. Моя голова откидывается назад, как у куклы. Один глаз открыт, второй отчаянно брызжет красным, напоминая раздавленный помидор. Светлые волосы превращаются в тяжелые кровавые сосульки. Включились дворники, бездушно щелкая по лобовому стеклу. Пятна моей крови, расплывающиеся на свежей рубашке Олега. Кладбище. Вот почему здесь серые надгробия с фотографиями умерших, мрачные склепы с толстыми стенами, безвкусные и дорогие памятники в виде ангелов. И венки из темно-красных цветов, которые никогда не пахнут. Их запах забирает к себе смерть. Призрачные фигуры, окружающие меня, французский офицер, чокнутый старик, девочка с розовым бантом. Это мертвецы, вставшие из своих могил. Они разделяют мои чувства. Испуг, неспособность понять происходящее. Все люди ожили в один и тот же момент по незримой команде. На мертвых лицах нет ни малейших следов разложения. Кожа дышит свежестью, будто обитатели кладбища обрели статус покойников не более часа назад. Мои ладони вновь наливаются горячей кровью. Никаких червей, запаха плесени, как огурчик. Вот почему на мне настолько красивое и белое подвенечное платье. Согласно старой традиции, так принято обрежать на похороны невесту. Мертвую невесту.